Глава 31. первая. Догон. Она опять сбежала. Шиплю сквозь зубы, разглядывая толпу демонов. Брат, распускай народ. Если хотят оказать почесть Еве, пусть сделают это позже, после официального объявления. Невольно смотрю на трясущегося слугу, прижавшегося к каменной колонне. И почему мы держим этого идиота здесь? Он не смог отличить возмущение толпы от желания отблагодарить Еву ворвался в гостиную и встревожил всех нас. Стоит подумать на досуге о найме новых слуг, пока старые окончательно не свели меня с ума». «Ты прав», — Люцифер задумчиво кивает и обращается уже к народу. «Мы услышали вас. Прошу более не беспокоить нашу супругу до официального объявления о браке. Передайте это остальным». Подданные и не думают уходить. Наоборот, один из демонов осмеливается заговорить. «Повелитель». Это еще не все. Он испуганно отступает, посмотрев на моего брата. Говори, только быстро. Сжимая и разжимая кулаки, Люцифер сверлит демона взглядом. Многие демоны излечились, полукровки обрели силу, мы пришли просить разрешения на переселение в другие сектора. Наши земли пусты, дома никчемны, а возможности для торговли скудны. Каждый из нас жаждет вернуться ближе к центру. А вот это совсем нехорошо. Но возмущением полыхаю только я. Брат, наверное, не понимает, что территории изгнанников и полукровок занимаются производством артефактов, добычей ресурсов, обеспечивая другие сектора продовольствием. Если расселить их земли, придут голодные времена. Высшие демоны не стремятся к скотоводству и сельскому хозяйству. «Это займет немного больше времени, чем вы думаете», уклончиво отвечает брат. Похоже, Люцифер все же осознает, каковы будут последствия, если весь этот поток хлынет в верхние сектора. Обслуги здесь и так в достатке, а производство и добыча ресурсов сильно страдают. Не все вопросы способны решить магия, тем более силы демонов. Мы не созидатели. Создание предметов отнимает намного больше сил, чем разрушение. Мы понимаем, повелитель, чуть заикаясь, отвечает демон, но у нас есть семьи, в которые мы бы хотели вернуться. Бизнес, счета. Некоторые просто хотят вырваться с территории отчужденных земель. Остальные демоны активно закивали, подтверждая слова говорившего. Понятно, почему они хотят вернуться к прежней жизни или начать новую, но ситуация для всего инферно складывается неприятная и невыгодная. Для начала нужно понять, сколько из вас хотят перебраться в другие сектора. Люцифер старается говорить спокойно, но видно, что брат в замешательстве. Многие отправились в добровольное изгнание и взялись за обеспечение всего мира необходимыми ресурсами. Переезд всех жителей из дальнего сектора приведет к катастрофическим последствиям, но и силой удерживать вас мы не станем. Полукровки расслабленно выдыхают, как и остальные изгнанники, но я совершенно не понимаю, к чему ведет брат. Он же не может просто взять и распустить всю рабочую силу, оставив только высшие сословия. Как он себе это представляет? «Давайте сделаем так. Мне нужно время, чтобы все обдумать и подготовить к вашему переезду. Вам за это время нужно составить списки, кто хочет вернуться к прежней жизни и какие должности занимают эти демоны». По глазам брата понимаю, что он уже придумал план, но не спешит его озвучивать. Дожидаясь, пока демоны в очередной раз раскланяются, с нетерпением обращаюсь к Люциферу. «Что ты придумал? И не делай вид, что не понимаешь, о чем я». Побратимы заинтересованно перевели взгляды в нашу сторону. Похоже, только меня волнует, что мы стоим в тронном зале, а не ищем Еву, чтобы понять очередные причины ее побега. Мне начинает надоедать пагубная привычка нашей супруги. Всего один день, как обзавелся женой, а она уже вынуждает рыскать по миру в поисках ее аппетитной фигуры. Ничего ужасного, решил порадовать Еву. С довольной улыбкой брат медленно идет к выходу. Интриган. Никогда не любил эти его шуточки. У нас серьезные неприятности не только с женой. Мир на грани больших проблем. «Люцифер!» — кричу не своим голосом, а для брата это в радость. Громко смеясь, он оборачивается к нам, опасно сверкнув глазами. Похоже, его план не так уж и прост, как кажется. Я решу сразу несколько проблем. Первое и самое важное — желание нашей супруги помочь ведьмам. Ну и вторая. Проблемы с ведением сельского хозяйства, ошибочно возложенные на изгоев и полукровок. В этот момент даже молчаливый Сет не остается в стороне. «Ты предлагаешь выделить ведьмам весь дальний сектор?» На его лице отражено неподдельное удивление. «Не просто отдать им земли, но еще и позволить им развивать его. Они давно просили выделить им плодородный участок. Я пойду дальше и отдам им порядка одной двадцатой от всех земель в инферно». Идея не так плоха, если подумать. Но с другой стороны, это значит, что всем демонам придется признать ведьм равными и полноправными жителями мира. У этого решения есть не только положительные стороны, но и множество негативных, включая смешение кровей. Это уже не говоря о том, что мы плохо ладим. Такое объединение может привести к крупным конфликтам. Дагон, я знаю, о чем ты думаешь. Люцифер устало смотрит на меня. Но задайся вопросом, что для тебя важнее покой нашей супруги и мир в инферно, или беспокойство о том, что еще не произошло. Люцифер прав, вступает в разговор Азазель. Ева хочет помочь ведьмам, а у нас появился шанс помочь жене и исполнить ее желание. Демоны будут благодарны за свое спасение, а ведьмы не станут на пустом месте устраивать скандалы». «Я бы не был так уверен», — фыркает Вэлл. Эти стервы могут хорошо относиться к Еве, видеть в ней своего сородича, но с демонами совсем другая история. Вспомните хотя бы про их вероломное вторжение на бал. «Вэллиал», — усмехается Сет, — «признай уже, тебя задело, что ведьмы оказались сильнее нас, властителей этого мира». И еще чего», — не унимается Балагур, «мне плевать на их магию, но я не горю желанием спустя пару сотен лет бороться за собственные земли». «Уймитесь!» кричит Люцифер, затыкая сразу всех. «Мы предоставим выбор Еве. Пусть она будет гарантом мира между нашими народами. В конце концов, ведьмы умудрялись выращивать растения под землей, собирать плоды и обеспечивать весь Ковен. Нужно признать, что они лучше разбираются в этом вопросе». «Хм, что же ты раньше не решился наладить общение с ними?» Вэллиэл не подстает упираться, как маленький ребенок. «Если бы не ритуал связки...» Навряд ли бы я смог так спокойно терпеть характер побратима и его поведение. У всего есть причины. Ева помогает демонам. Моя обязанность — поддержать супругу и заботиться о народе, а не устраивать проблемы на пустом месте. Пока мы общаемся, пытаясь решить, кто прав и чье решение нанесет меньше ущерба, не замечаем появления Евы. Прижавшись спиной к колонне, она с усмешкой наблюдает за нашими спорами. Почувствовав чей-то заинтересованный взгляд на своем затылке, машинально выискиваю глазами врага, а нахожу жену. «Вижу, вам без меня скучно, мальчики». На звук ее голоса поворачиваются и остальные. Коварно улыбаясь, она неспешно идет в нашу сторону, поражая такими переменами в настроении. «У меня хорошие новости». «У нас тоже». Люцифер идет ей навстречу, замерев на расстоянии вытянутой руки. «Мы решили вопрос с размещением ведьм». Целый сектор с плодородными землями, построенными домами и другими удобствами. Это не пещеры, несколько деревень. Единственное условие – ведение сельского хозяйства и помощь демонам в обеспечении инферно выращенной продукцией. Ева счастливо улыбается и с громким визгом бросается на шею брата, покрывая его лицо короткими поцелуями. «Спасибо, спасибо, спасибо! Я знала, что вы найдете способ помочь ведьмам, они очень нуждаются в нормальном жилье». Люцифер светится от счастья. Кажется, даже уже не слушает, что именно говорит Ева, просто наслаждается ее вниманием. Как же быстро брат пал под чарами жены. «А я тоже хочу поделиться новостями», отстранившись от брата, она уверенно произносит. «Кажется, я знаю, как решить проблему с рождаемостью». «Как?» — спрашиваем хором. «Нам поможет Лилит». «Либо наша жена сошла с ума, либо нас ждет нечто невероятное».